Глава двадцать шестая Виктор вернулся в свой кабинет. Позвал Дмитрия. Нужно узнать, что он нашел в комнате прислуги. Барон сел за стол, поднял глаза на Дмитрия. «Ну, показывай». Он молча достал из кармана ножный кинжала Елены. «От того самого, которым закололи свободу». Виктор поджал губы. «Значит, все-таки кто-то из девушек». «Жаль, очень жаль». «Где были эти ножны?» «В личных вещах». «Чьих?» Дмитрий опустил голову, тяжело дыша, и барон заподозрил самое неприятное. «Отвечай. Честно». «У Насти», — почти прошептал он, не поднимая головы. Виктор сжал руки в кулаки, еле сдерживая себя, чтобы не придушить ее собственноручно. «Настя? Как она могла? Ведь она была так близка Елене». А если она из баронессы додумается что-то сделать? — Бегом ее сюда, — прорычал Виктор, — и не смей ее предупреждать заранее. Дмитрий панур поплелся вниз, пока молодой барин пытался хоть немного обуздать свой гнев. Еще не доказана вина девушке рано гневаться. Нужно сначала добиться правды. В дверь постучали, и после разрешения хозяина, несмело ступая, к столу подошла Настя. Девушка была взволнована и напугана. «Очень подозрительно. Вряд ли она знает, что Дмитрий нашел в ее вещах ножны, ведь барон запретил ему говорить с ней об этом». «Выйди», — сказал Виктор парню. Он, потупив взгляд, ушел. «Настя», — обратился барон к ней, внимательно наблюдая реакцию. «Как ты думаешь, кто убил свободу?» «Ох, барин», — всхлипнула тут же девушка, — «откуда же мне знать?» Что за чудовище покусилось на жизнь хозяйского зверя? Как же можно?» Виктор сузил глаза, сканируя ее. «Очень правдоподобно, она оплакивает коня. Или просто хорошо играет свою роль?» «А мы нашли вот это», — вытащил Гинзбург из ящика стола ножны. «Среди твоих вещей». «Как они туда попали?» «Что это?» Весьма искренне удивилась девушка. «Ножны». от кинжала, которым ты заколола свободу. Настя на миг застыла, а потом упала на ковер перед барином и заломила свои почти детские руки. «Пощадите, барин! Ей-богу, не я! Не убивала! Я бы не смогла! Я люблю баронессу!» «Чего тогда ты боишься и почему сейчас волнуешься?» «Я чувствую твой страх!» Настя подняла испуганные глаза на Виктора – Она будто бы решала, стоит ли ему говорить или нет. Она точно что-то знает. И он очень надеялся, что расскажет по-хорошему сама. Ведь на кону ее жизнь. Глупо было бы теперь покрывать кого-то. «Отвечай», — приказал Виктор, не давая времени думать. «Я кое-что видела. Просто не хотела говорить при всех...» «Говори сейчас, без никого». Я не хотела, барин, чтобы думали, что я доносчица. Опустив снова голову, лепетала сквозь слезы девушка. Сейчас речь идет о твоей жизни. Он заметил, как перекосил ее от страха после этих слов. Забудь про репутацию и рассказывай все. Я вижу, ты знаешь что-то. Настя подползла на коленях еще ближе, захлебываясь слезами. Барин, простите. Все расскажу. Я видела. Сбиваясь, начала она рассказывать путанную историю. «Моя, наша комната со Стешей выходит окнами на конюшню и баню. Я лежала на кровати, потом села, опёршись о подушке, и стала смотреть в окно, и увидела, как Степанида направилась в конюшню. Через минуту оттуда вышел Иларион и ушёл в дом. Через ещё несколько минут вышла и Стеша». Она была странная, и мне показалось, что у неё руки и одежда в крови. Она зашла в баню. Я решила, что у меня просто лихорадка от температуры, и мне померещилось. Вернулась на кровать, даже задремала. Очнулась в темноте от крика Елены Олеговны. Я тут же подбежала к окну и увидела, как Степанида с бельём выскочила из бани и вслед за Иларионом побежала на крик. Она была в другом платье, чистом. Виктор задумчиво потер подбородок. Такое могло быть. Необходимо позвать Илариона и спросить, кто именно его попросил уйти из конюшни. Барон теперь был уверен, что Степанида. Чтобы он ушел, и она могла убить лошадь, а потом вернуться, и как ни в чем не бывало постирать вещи, на которые попала кровь свободы. С другой стороны, Настя могла это и выдумать, чтобы спасти себя. «Судьба твоя еще не решена». — обратился барин к ней. — Ближайшее время ты проведёшь в подвале, пока я не решу, как с тобой поступить. Поняла? — Поняла. Пролепетала белая, как стена, служанка. — Дмитрий! — позвал Виктор слугу, который тут же тенью возник в дверях. — Веди в подвал её. Запри. Настя так и осталась сидеть на коленях перед хозяином с заплаканным лицом. — Веди, я сказал. Грозно глянул он на Дмитрия. Он с тяжелым сердцем поднял девушку за руку и повел вон. Улики указывали на Настасью. И все-таки барону казалось, что это не она. Ему был просто необходим совет жены. Она должна чувствовать убийцу ее друга. Виктор встал из-за стола и направился к Елене опять. По пути переговорил с Иларионом, и он поведал, что в кухню его отправила именно Стеша. Еще один балл в пользу вины Стеши. Теперь ее судьба зависит от решения Елены. «Милая, не спишь?» Заглянул барон к ней в спальню. Она подняла глаза от книги и посмотрела на Виктора. Начинает отвлекаться, и барон был этому очень рад. Рядом на кровати спал серый комок, который уже успел и наесться от пуза, и напиться после похода к Тамаре в кухню с Еленой. «Нет, пытаюсь убежать в мир грез», ответила ему баронесса. Она все еще была очень бледной, но хотя бы больше не рыдала и не смотрела в одну точку. Барон прошел по ковру и сел рядом с ней на кровати. — Я по поводу свободы. Мы нашли ножны от кинжала в вещах Насти. — Что? — распахнула удивленно глаза жена. — Это не она. Ей подкинули их. — Кто? — спросил Виктор, внимая ее словам. — Стеша. «Это она. Я точно знаю», — уверенно ответила Елена. «Знаешь, я и сам, признаться, думаю на неё», — потерев подбородок, задумчиво сказал Гинзбург. «Но Настя на всякий случай пока сидит в подвале. Не хочу, чтобы она приближалась к тебе. стеша это всё равно из кухни не выходит. Тебе она ничем не опасна. Но ты должна решить судьбу виновной. Как ты скажешь, так и сделаю». В доме такого человека я не оставлю. «Только не убивай ее», — посмотрела на барона девушка. «Не стоит отвечать кровью за кровь. Пусть живет с этим. Только там, где ей будет плохо». Елена говорила твердо, сузив глаза. Она горела местью. Виктор никогда ее не видел такой. Сколько же еще красок в палитре характера этой женщины? Я продам ее. В Сибирь. Пусть работает по-черному. Здесь ей было плохо, может быть, там ей понравится больше. А продай. Кивнула баронесса и сверкнула глазами. Найди хозяина сурового нрава и отдай ее. Она даже улыбнулась хищной улыбкой. Опасная женщина, оказывается. Очень возбуждает. Раздался стук в дверь и прервал их разговор. «Да», — ответил барон, — «Кого там принесло?» «Барин, вам письмо с гонцом прислали». «Неси». Вошел Дмитрий, все еще очень подавленный, и поднес барину свиток с печатью. Тот взял из его рук бумагу, сорвал печать и пробежал глазами. «Что ж», — обратился Виктор к жене, сворачивая свиток обратно, «сейчас мне нужно отъехать на объект, он близко. Я скоро вернусь и разберусь со Стешей». Виктор покинул дом, а ей до дрожи хотелось поговорить с этой дрянью с глазу на глаз. Елена хотела услышать признание лично и посмотреть этой твари в глаза. Спустя час или полтора она не выдержала. «Дмитрий!» – позвала Елена в дверной проем лакея. «Да, хозяйка!» – мигом поднялся он вверх по лестнице. «Приведи в подсобку Степаниду, так, чтобы никто не видел. Не выпускай ее, пока я не приду». «Что вы задумали, Елена Олеговна? Не было приказа от барона по ее душу? Просто поговорить. Иди делай». Слуга ушел, а Елена нервно рассказывала по комнате и, шурша платьем, выждала пять минут и тоже отправилась в подсобное помещение, где хранились всякого рода заготовки и бочки с соленьями. Перед входом в помещение баронесса сняла со стены подсвечник с горящими свечами и вошла внутрь довольно темного помещения. Один подсвечник уже был в руках Дмитрия, который ругался со Стешей, что норовила выйти из комнаты. Новый подсвечник озарил комнату еще большим светом. При виде хозяйки слуги тут же замолчали. Дмитрий опустил голову и чуть отступил в сторону. Степанида же осталась стоять возле кирпичной холодной стены. Она тяжело дышала и с вызовом смотрела на молодую жену барона. Елена гордой походкой подошла ближе, впившись чёрными глазами в лицо девки. Баронесса смотрела на неё и молчала. Девушка начала беспокоиться. Она испугалась. «В вещах Насти нашли мои ножны», произнесла Елена, наклонив голову на бок. «Так значит, она и убила вашу лошадь?» Именно такой реакции она и ожидала. Стеша даже забыла удивиться для приличия. А может, у неё просто не хватало на это ума. «Только я думаю, не она ее убила», — отозвалась Елена. «А кто?» На лице девушки отразился тяжелый мыслительный процесс. «Все же Стеша не очень умная». «Ты, Стеша», — улыбаясь, ответила баронесса ей. «А ножны подкинула Насте, чтобы отвести от себя подозрения». «Но ты слишком глупа, чтобы понять, что все слишком очевидно», И этим поступком ты еще больше себя улечила. — Улей... как? — нахмурила брови служанка. — Не забивай голову. — Это ты убила мою лошадь? Признавайся. Стеша забегала глазами по комнате и уже хотела было попытаться бежать, как Дмитрий, которому достаточно было одного взгляда хозяйки, тут же схватил девку и прижал ее к стене. — Не так быстро. «Сначала ты мне все расскажешь, дрянь!» Елена подошла ближе и взяла ее за лицо, враждебно посмотрела в глаза. «Не буду ничего говорить», — пролепетала та. «А так?» Баронесса быстрым движением поднесла к лицу девки горящие свечи подсвечника. «Говори, или я подполю твои румяные щечки!» В комнате мигом стало мало воздуха. Стеша смотрела на молодую хозяйку в ужасе, Даже Дмитрий оторопел на миг, но вмешиваться побоялся. Ты убила! Требовала баронесса ответ, все ближе поднося пламя к лицу Степаниды. Она молчала, испуганно глядя на пламя, а Елена поднесла его еще на сантиметр ближе. Я, я зарезала твою клячу! крикнула вдруг девка. Что теперь? Убьешь и меня из-за лошади? Зачем заколола? Стеша снова, как в рот воды, набрала и тряслась от страха и злости. «Говори!» — рыкнула баронесса, беря ее за горло. «Из-за тебя!» Елена чуть отодвинула в сторону свечи. «Что значит «из-за меня»?» «А то и значит!» — ответила хамка, которой уже больше нечего было терять. «Пришла к барону! Хотела его ублажить, как уже бывало! А он меня выгнал, когда про тебя заговорила!» «Уже бывало?» «Да, до вашего венчания. И после тоже», — с вызовом ответила девка. Елене вдруг стало ужасно больно. Ее измученная после гибели лошади душа не была готова к новой порции потрясений от предательства мужа. Девушке стало дурно. Она цеплялась за стены, пока не осела на пол и не потеряла сознание. Очнулась Елена уже в кровати от резкого запаха нашатыря. «Что со мной?» Она резко села. «Вы потеряли сознание, хозяйка», — ответила Тамара, убирая в сторону вату и бутыль с резко пахнущим средством. «Как вы себя чувствуете?» «Как я тут оказалась?» Оглянулась баронесса и поняла, что находится у себя в спальне. «Дмитрий принёс вас». «Где Виктор?» Барон еще не появлялся, и его отец уехал с ним. «Свет наш!» Тамара взяла слабые руки баронессы в свои. «Вы очень бледны и слабы. Вам нужно поесть. Сейчас принесу ваш ужин. Я как раз все приготовила на столе, как вы вдруг упали». «Я не хочу есть». «Я принесу, и вы подумаете». Мягко настояла женщина и ушла вниз за подносом. Она занесла его в спальню баронессы и оставила на столе. Аппетитная еда соблазнительно пахла, и Елена вдруг осознала, что голодна. Она все же подошла к столу и взяла кусочек рыбы прямо пальцами и положила в рот. Рыба была очень вкусной, у Тамары золотые руки, филе таяло во рту. Девушка села за стол и взяла в руки столовые приборы. Она проглотила ещё пару кусочков, а потом перешла на овощи. Что-то еда не шла всё равно, даже такая вкусная. Елена съела несколько ломтиков огурца, как вдруг в животе заколола. «Ай! Ай!» Боль становилась всё острее, ей стало трудно дышать. Сознание баронессы начало меркнуть, в глазах у неё всё поплыло, звуки казались ей отдалёнными, как через подушку. Елена поняла, что снова падает в обморок, и еле нашла в себе силы крикнуть «Виктор! Виктор!» Баронесса упала прямо на ковер, снова потеряв связь с реальным миром.